Обычный инструктаж перед очередной миссией является предрогативой моего заместителя по оперативной работе. Сегодня я проведу его сам. Перераспределение обязанностей чуть насмешливо проговорила Кэт, и в ее голосе прозвучал акцент уроженки Южных Штатов. Однако Пейнтер знал, что в любом случае... В случае надобности она могла говорить без всякого акцента, если вы им другим. «Это из засады Форд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 — Директор Кроу! — послушался голос динамика. — Прибыл командор Пирс. — Пусть зайдет. Замок снова щелкнул, и в кабинет вошел Грейсон Пирс. Они были черные джинсы и Левис, черные кожаные туфли и накрахмальная белая рубашка. Мокрые после души волосы были аккуратно расчесаны. — Прошу прощения за то, что опоздал, — сказал Грейсон, остановившись между своими коллегами кто то в его взгляде сказала Пейнтеру, что его подчиненный и впрямь испытывает неловкость, а его поза свидетельствовала о том, что он готов покорно принять начальственный нагоняй. Рейсон понимал, что заслужил выговор. После истории с проникновением в ряды Сигмы, вражеского агента, меры по обеспечению безопасности стали просто драконовскими, точно так же, как и требования по соблюдению дисциплины. И все же в Сигме всегда... И даже теперь царил определенный дух либерализма, и казарменные порядки здесь никогда не приживались. Мужчины и женщины, служившие в этом спецподразделении, были лучшими из лучших. В ходе проведения операции они должны были действовать творчески, проявлять изобретательность и независимость, а это станет невозможным, если на базе вести палочную дисциплину. Пейнтер знал все про всех своих подчиненных В том числе и о том, что отец Грейсона тяжело болен. Ему также доложили о том, что Пирс погинул базу. Посмотрев сейчас на него, Пейнтру увидел усталость, затаившуюся глубоко в глазах мужчины и спрятанную за внешней возмутимостью. Чем она была вызвана? Утренние засадой или домашними неурядицами? Грейсон не отвел глаз, он просто молча ждал. Эта встреча являлась не только инструктивным совещанием, но была еще и испытанием. Пейнтер жестом предложил Грейсону садиться и сказал, «Дела семейные бесспорно важны. Постарайтесь только, чтобы опоздания не вошли у вас в привычку. Слушаю, сэр». Грейсон сел на стул. Его взгляд был прикован к черным кожаным папкам с досье. Между бровей пригла складка. То, что не последовало нагоняя слегка, выбил его из колеи. «Это хорошо», — подумал Пейнтер. Он толкнул третью папку по направлению Грейсону и пояснил. «Мы только начали знакомиться с материалами по предстоящей операции». Грей взял папку и стал читать. Его глаза недоуменно сузились, но он не произнес ни слова. Пейнтер откинулся на спинку кресла и стукнул пальцем по сенсорной панели на своем столе. На трех экранах сразу же возникли три различных изображения. На левом появился величественный котический собор, на правом — снимок, сделанного три его. Повсюду лежали распростертые тела. На среднем экране была фотография алтаря, рядом с которым виднелись обведенные меломочертания человеческого тела. Тут был обнаружен труп священника, отца Георга Брейтмана. Пейнтер наблюдал за тем, как взгляды его подчиненных ощупывают каждую деталь изображений, застывших на экране. «Массовое убийство в Кельне», — констатировал Декатт. Пейнтер кивнул.